Глава восьмая. Виктория вернулась лишь после обеда и очень довольная собой. Она считала, что понравилась дракону и с презрением говорила об Лоре и Брене, которые, по ее мнению, императору не приглянулись. Он ни разу не подошел к ним, когда мы прилетели в долину. Виктория вольготно расположилась на кушетке, обитой зеленым бархатом. Меня он, например, спросил, когда я стала на крыло, а остальных спрашивал о чем-то. Да. Процедила драконица, явно недовольная тем, что я позволила себе испортить ее личную минуту славы. Эти выскочки из сапфира, из из кожи вон лезли, чтобы ему понравиться. Ну ничего. Виктория жестом руки велела подать ей чашку с травяным отваром. Сегодня вечером состоится бал, и у меня будет прекрасная возможность проявить себя. А ты? Она сверкнула глазами. Мне в этом поможешь. Ну как? Придумай что-нибудь, мне нужно избавиться от них любыми путями. Подставь подножку, пролей вино на платье или просто отвлеки, чтобы покинули зал. Девушка пожала плечами. Главное, чтобы они не вертелись вокруг Айхана и не мешали мне. Ты все поняла? Я кивнула. Вот и началось то, чего я опасалась. Эти красотки сейчас начнут строить козни друг другу, но не сами, а руками своих служанок. И судя по тому, что я успела заметить, девушки знали, что так будет, и были готовы к подобному. Что ж, умно. Даже если император или распорядитель отбора что-то заметит, всегда можно сказать, что служанка действовала по собственной инициативе. Я смотрела на драконицу, которая в этот момент брала изящными тонкими пальчиками крошечное пирожное из вазы. Красивая, несомненно. Высокородная, из богатой семьи. Могла ли такая понравиться Айхану? Раньше бы я однозначно сказала «нет». Дракон не терпел подлости. Так мне казалось тогда, когда мы только с ним познакомились. Сейчас я уже ничего не знала, но и помогать Виктории не собиралась. «Как же мне выкрутиться из этой ситуации? Помоги мне собраться на бал!» Донесся до меня недовольный голос драконицы. «И сними уже из себя эту жуткую тряпку! Ты не должна меня опозорить своим убогим видом!» Бал проводился в роскошном белоснежном зале, освещенном тысячами парящих под потолком кристаллов. «Магия!» — безошибочно поняла, и стоило нам войти внутрь, и тут же растерянно замерла. Сегодня здесь собралось несколько сотен гостей. Помимо невест, их служанок и распорядителя отбора, на бал пригласили высокородных драконов, драконец и магов. Моя магия, пусть еще слабая, безошибочно почувствовала эманации силы, исходящие от группы высоких мужчин, стоящих отдельно ото всех. Плохо. Если я смогла почувствовать их, значит, и они меня тоже. Что же делать? Среди всех мужчин, богато одетых, с непроницаемыми выражениями лиц, выделялся один — высокий черноволосец с благородными чертами лица. Волосы, чуть посеребренные у висков, говорили о том, что он прожил не одну сотню лет. Маги живут почти так же долго, как и драконы. Интересно, застал ли он войну с ними? Невольно задумалась я, отмечая все новые детали внешности мужчины. Длинные сильные пальцы, в которых он крутил фужер с янтарным напитком, нахмуренные черные брови и глаза. Тоже черные. Ох! Я быстро отвела взгляд, в врасплох на разглядывании мага, и поспешила скрыться в толпе. Жгучий взгляд черных глаз, казалось, продолжал сжечь спину. «Это нервы», — подумала я, пробираясь к другим служанкам, тоже одетым в нарядные платья по такому случаю. «Определенно они». Для сегодняшнего вечера Виктория пожертвовала мне одно из своих платьев, недовольно высказав, что она не ожидала, что служанки будут сопровождать невест повсюду во дворце. Я, признаться, тоже не понимала, зачем нас таскали на каждое мероприятие для невест. В качестве группы поддержки... Впрочем, угрызениями совести от того, что ношу платье Виктории, я не мучилась. Она захватила собой на отбор столько платьев, что и хватило бы на десяток невест. На мне сейчас было синее. Похожее на звездную ночь, оно имело глубокое декольте и расходилось от бедер длинной мерцающей юбкой. Сама Виктория блистала в белоснежно-золотом платье, подозрительно похожем на платье невесты. «Ты как-то иначе выглядишь сегодня!» София завистливо посмотрела на мой наряд, хотя ее был не хуже. «Изменила прическу?» «Да нет, все по-прежнему!» дело равнодушно ответила я. «Значит, мне не показалось!» Волосы стали чуть длиннее и ярче, и спина практически перестала беспокоить. А это значило только одно. Моя магия быстро восстанавливается. Вот и дракон Айхана почувствовал ее, иначе я ничем не могла объяснить произошедшее сегодня». Но могло ли быть так, что Айхан не помнил меня, а дракон помнил, и поэтому злился? Да нет, это бред. Смотри, кто это рядом с императором? В широко распахнутых дверях бального зала показался Айхан, как и всегда, одетый в черное. Богатый камзол, украшенный эполетами из черного серебра, не скрывал, а скорее подчеркивал идеальную фигуру дракона, мощную и одновременно гибкую, как у хищника. В осанке Гордые посадки головы с разметавшимися по плечам и спине черными волосами, даже в самоуверенном развороте плеч, чувствовалась привычка повелевать. Мерцающий взгляд синих глаз с вертикальным рубиново-черным зрачком обжег холодом, и я невольно поежилась, когда-то он был совсем другим. Но невесты и служанки смотрели сейчас не только на Айхана, но и на ту, что гордо шествовала с ним рядом. Роскошная, идеальная. Высокородная драконица со светлыми волосами и ярко-синими сапфировыми глазами. Чувственные вишневые губы ее чуть презрительно улыбались, когда она рассматривала невест своего любовника. Очевидно, что так. Кем еще она могла быть? Какая красивая! Вы знаете, кто это? Девушки рядом со мной зашушукались, обсуждая драконицу. Но я в этом обсуждении участия не принимала. Я просто смотрела на него, на нее. Сравнивала, быть может. «Не стоит, Ви!» — прошептал внутренний голос, и он, конечно же, был прав. «Не стоит!» — я знала, что так будет. Но одно дело знать, и совсем другое — увидеть собственными глазами. Казалось, на краткий миг я вновь оказалась в покоях дракона в Академии магии. Проснувшись абсолютно счастливой после нашей первой с ним ночи, еще помня жар его сильного тела, его прикосновения, поцелуи и те слова из письма, что раскаленной стрелой вошли в мое сердце, только-только научившиеся доверять и любить, проворачиваясь там, причиняя неимоверную боль. Такая, как ты, оборванка, ничего не значит. Забудь обо мне. — Забудь, — прошептала я себе беззвучно, только сейчас, понимая, что продолжаю рассматривать красивую пару. Несомненно, они великолепно смотрелись вдвоем, как свет и тьма, как день и ночь, как две половинки единого целого. «Этой драконицы никогда не стать его женой. Можешь так на нее не смотреть». София незаметно толкнула меня локтем. «Прости, что ты сказала? Вы что, вообще не готовились к отбору?» Девушка уставилась на меня в изумлении. Сцилла разузнала все. И о самом императоре, и о его ближайших друзьях, но и о любовницах, конечно. Ксандра и одна из них, ее видят с императором чаще всего. «И почему же ей не стать его женой?» Она очень красива. Я еще раз оценивающе пробежала взглядом драконице что сейчас стояла рядом с Айханом, по-хозяйски положив руку на сгиб его локтя. На этот раз абсолютно спокойно, почти. Зачем он вообще ее притащил? Зачем демонстрирует так неприкрыто? Ксандра Исмар уже была замужем. Такая, как она, принадлежавшая ранее другому мужчине, не может стать женой императора. Только на роль любовницы и годится, злорадно прибавила Софи. Невесты императора, отойдя от первого шока, делали вид, что ничего не случилось. Они по-прежнему широко улыбались, общаясь с гостями, распорядителем отбора и императором. Но я-то видела, как неприятно им было находиться рядом с его любовницей. Тем более, что Ксандра даже не особо скрывала, кем для него являлась. Ее поза, жаркие взгляды, обращенные на Ихана, тонкие пальчики с длинными алыми ноготками, что нет-нет, докасались его предплечья в невесомой ласке. Для меня было очевидно, что она влюблена. А он? Что, если это и есть новое испытание? Задумалась я с трудом заставить себя отвести взгляд и стала решительно пробираться вперед, не обращая внимания на удивленный взгляд Софи. Да, Виктория была мне неприятна. Она была надменно, заносчива и груба. С презрением относилась к людям, к собственным слугам, но... Даже с ней я не могла поступить так, как планировала изначально. Незаметно подпалить подол ее платье, чтобы ей было чем заняться, вместо того, чтобы строить козни соперницам. А сейчас, видя, как девушке с трудом удается скрывать эмоции, я и вовсе поняла, что это было ошибкой. Я бы не смогла решиться на подлость. «Что ты здесь делаешь?» Стоило ей увидеть меня, как она тут же вскинулась и зашипела. «Твое место у стены, и не смей подходить ко мне, пока не позову». «Я уйду». Я едва не передумала помогать этой стерве. Просто хотела сказать, что, скорее всего, любовница на балу — это второе испытание. — Что за глупость? — драконица фыркнула. — Судите сами. Императору не было никакого смысла приводить на бал любовницу, и вряд ли он хотел оскорбить этим своих невест. А вот посмотреть на их реакцию — вполне. Будущее императрица должна уметь держать лицо в любой ситуации, а сейчас посмотрите, что происходит. Виктория оглянулась, рассматривая невест. Сапфира крутилась вокруг Айхана, испепеляя взглядом соперницу. Та отвечала ей едва скрываемой презрительной насмешкой. Золотоволосая драконица Сцила вела себя более сдержанно, пытаясь перетянуть на себя внимание императора и что-то ему рассказывая. Ледяная драконица Ирида вообще стояла у окна, как будто бал ее мало интересовал. А вот другие... Элора, кажется, была сильно расстроена и едва сдерживала слезы. «Бедняга!» Айне, чьи шоколадные волосы сегодня были распущены и шелковым водопадом струились по спине и бедрам, общалась с кем-то из гостей, украдкой поглядывая на Айхана. «Умница!» — предпочитает не лезть на рожон. «Я бы тоже поступила именно так». Брена же едва сдерживалась. Я видела, как она поставила на поднос слуги опустевший бокал, взяла новый, и, покачиваясь, решительно направилась к распорядителю отбора, стоявшему неподалеку от нас. «Кажется, сейчас что-то будет». Эрагон Ислиар стоял в стороне, лениво подтягивая вино. Но я прекрасно понимала, что расслабленная, безучастная поза дракона — лишь игра. Он просто наблюдал, анализировал. Вот и увидев разъяренную Бренну, спешавшую к нему, он продолжил играть свою роль. Ни один мускул не дрогнул на холеном породистом лице. «Вы?» — прошитый камзол уперся острый ноготок. Драконица явно выпила лишнего. «За кого вы нас тут держите?» Кори глаза угрожающе сузились, и я явственно видела даже отсюда, как полыхнул в них черный узкий зрачок. — Почему эта девка сегодня здесь, рядом с императором? Его невесты мы, мы, а она просто шлю. — Во-первых, Кандра из марни девка, как вы выразились, а высокородная драконница из старинного знатного рода. Распорядитель отбора говорил так спокойно, как будто они обсуждали погоду, чем искренне меня восхитил. «Во-вторых, так решил повелитель, когда мы обсуждали с ним второе испытание. И, боюсь, моя дорогая, вы его не прошли». Виктория, что стояла рядом, выразительно скосила на меня глаза, но промолчала. но еще бы! Она лучше удавится, чем признает мою правоту». «Что? Испытание? Какое еще испытание?» Брена, кажется, растеряла весь свой запал, понимая, какую чудовищную ошибку только что совершила. «Я же не знала, уважаемый Ирагон. Поверьте, я решила, что это любовница и...» «Любовница?» — с довольным видом подтвердила распорядитель. «Но тогда...» — Брена совсем растерялась. «Будущая императрица должна быть сдержана и мудра, уметь вести себя достойно в любой ситуации, даже в той, когда ее муж приходит на бал под руку с любовницей. Вы же не думали, что будете единственной женщиной императора?» Брена молчала, не зная, что ответить на это. Я же в негодовании отвернулась, решив просто вернуться к другим служанкам. Сейчас мне было даже жаль высокородных невест. Они боролись за руку и сердце того, кто даже не скрывает, что будет иметь любовниц. О, Рыжуля, какая встреча! Меня вдруг схватили за локоть, резко дернув в сторону, и не успела я опомниться, как оказалась за одной из широких колонн, скрытая от глаз посторонних. «Керан!» «Черт совсем не подумала о том, что могу встретить его на балу». «Почему не пришла этой ночью?» Дракон медленным, раздевающим взглядом прошелся по моей фигуре. Увиденное ему явно понравилось. «Дам тебе еще один шанс. После бала придешь ко мне в покое». «Да пошел он! Ох, ну точно, моя магия просыпается!» «Молчи, Ви, только молчи!» «Нет». «Что ты сказала? А ну, повтори!» Я молчала, отведя взгляд в сторону. Надо как-то избавиться от его навязчивого внимания, не так, чтобы не разозлить. Может, прикинуться, что беременна? Нет, дракон не поверит, а не чувствует это. Может, женихом прикрыться? А что, хорошая мысль, вот только жениха у меня нет, если только в глаза мне смотри». не церемонит дракона развернул мое лицо к себе. «Ты будешь делать, что я сказала, поняла?» «Вот гад! Впрочем, о чем это я? Киран всегда был таким. Не зря в Академии магии мы друг друга терпеть не могли». «Боюсь, мой жених будет против», — произнесла я мысленно, прося у Ромео прощения. «Он еще не знает, что он мой жених, но ничего скоро узнает». «Какой еще жених, к чертям? Ты же только второй день на отборе!» Глаза дракона подозрительно сузились. «Ну, так бывает», — протянула я и тут же одернула себя. «Не стоит слишком уж явно демонстрировать непочтение и насмешку. Высокородные впадают от этого в бешенство, мне ли не знать». «Имя». «Назови мне его имя. Что здесь происходит?» Рядом с нами стоял император. Лицо было непроницаемым, как и всегда. Но в черных глазах мерцали опасные звезды. Он явно был зол. «На кого? На Кирана или на меня?»